И вот теперь она попрекнула меня и Берлином, и Романом. Оказывается, у нас у всех есть миссия, про которую никак нельзя забывать. Ах-вах! Хорошо, Верба, смирился я, даже не пытаясь больше возражать ей. Впервые с момента нашей встречи я назвал ее этим условным именем как бы подчеркивая наше взаимопонимание и братство во причастности и что же мне надлежит теперь делать опять руководить нет ясень сказала татьяна руководить не надо как и раньше впрочем надо просто найти ответ на все вопросы сразу предположил я почти всерьез лучше на один но самый главный Она грустно улыбалась и вытащила из маленькой сумочки дискетку в прозрачной твердой упаковке. — О, дьявол! Дискетка была черная с золотом фирмы Максел. Та самая? — решил уточнить я, хотя уже понял наверняка и сразу. — Это именно она. Верба кивнула. — И зачем же ты таскаешь с собой такое сокровище? Темнеющий на глазах океан вдруг заворчал глухо, тревожно и, как мне показалось, злобно. А притихшая была стрельба за грами вспыхнула с новой силой. Автоматы застучали ближе и чаще. Татьяна терпеливо дождалась относительной тишины и ответила. «Я взяла дискету с собой именно потому, что здесь и сейчас...» Есть шанс прочесть информацию по-новому. Ну, Но, наконец-то ответ был получен. Значит, мы вдвоем притащились сюда, чтобы вот так вот запросто раскрыть древнюю и страшную тайну. Весело. Как говорят англичане, полный чайничек рыбы. Беда заключалась в том, что я совсем не надеялся поймать золотую рыбку, Даже в самом распрекрасном чайнике. Я уже очень давно в эти сказки не верил. Точнее, не верил никогда. Писатели-фантасты, они ведь ужасные циники и скептики. В реальной действительности никаких чудес на дух не переносят. А большинство людей, то есть читателей, этого не понимают. И всякий раз очень удивляются. А чему тут удивляться? Ведь известно же, работники кондитерских фабрик терпеть не могут сладкого. Три с лишним года назад весь научный центр службы X в Колорадо во главе с Тимоти Спрингером стоял на ушах месяца четыре, не меньше, пытаясь разархивировать безумный файл, записанный кем-то на самый простой магнитный носитель. Но, к сожалению, совершенно непростым способом. Существование файла подтверждалось, он даже копировался на что угодно. Он позволял присваивать себе новые названия, многократно ужиматься при дальнейшем архивировании, и только одно оказывалось невозможным – считывание, то есть перевод информационного массива в удобочитаемый двоичный или какой угодно другой код. Лучшие умы в информатике и кибернетике – К исходу третьего месяца признали дискету Сиропулоса самой невероятной шуткой за всю историю науки и торжественно поставили крест на практическом решении этой проблемы. Тем более, что сам Никас Сиропулос, вручивший пресловутую дискету Верби от имени предыдущего шефа Международной службы контроля Фернандо Базотти, умер раньше, чем успел что-либо рассказать. Сирополос отошел в мир иной тихо, без эффектных жестов и постороннего вмешательства, что, впрочем, не исключало возможности подобного вмешательства на более ранних этапах. Провели вскрытие, никаких следов отравления или иной насильственной смерти не обнаружили. Следствие по делу о Дискете быстро зашло в тупик. Вообще, вся история со стариком Базотти, расстрелянным своей преемницей Татьяной Лозовой, непосредственно в гробу шестью серебряными пулями и без того носила жуткий мистический оттенок. Обычные специалисты из оперативно-следственного отдела службы не очень-то и хотели соваться в подробности «Нечистого заговора из святой мести». Юристы в таких категориях не работают. Другое дело врачи. Эти проявили, конечно, известный интерес к феномену. Бывшего начальника Икса Фернандо Базотти по прозвищу «Дедушка» высоколобые психиатры признали стопроцентным параноиком, собравшим и вокруг себя не совсем здоровых людей с разной степенью психотических отклонений. Правда, саму Татьяну сочли абсолютно здоровы. Испугались, наверное, высочайшего гнева. Дядюшке Джо, ну, то есть Иосифу Миссарионовичу, тоже рассказывает, и никто не решался сообщать, чем он на самом деле болен. Миленькое получилось сравнение. Однако по масштабам власти две столь похожих фигуры, Сталин и Лоз Лозова, сопоставимы. «Как это не смешно покажется кому-то?» На том бы все и закончилось, но внезапно к делу о дискете Сиропулуса подключился никто иной, как великий гуру, с вами Шактивянанда. Ну а как же иначе? На стыке физики, медицины и философии именно и только Анжей Ковальский, такого было настоящее имя гуру, мог нашарить что-то путное он и нашарил. Дискету Анжей принялся читать глазами. Скорее всего, не первыми, двумя, а третьим, четвертым, или сколько их еще там у него было. Ведь, открыв что-то, гуру редко останавливался на достигнутом. Касалось это и открывания всевозможных глаз. Я его видел тогда. В момент изучения проклятущей дискетки... И уж не знаю, в каком месте положено у них, у Гуров, открываться дополнительным глазам, но в данном случае чувствительный элемент располагался, похоже, на кончике носа. Шактивинанда скорее обнюхивал дискету, чем разглядывал нее. Ну, спасибо еще на зуб, не пробовал. Резюме, однако, получилось сильным. Эту дискету можно будет прочесть объявил великий ученый, не считающий себя магом. Прочесть можно, но исключительно в точке сингулярности. «Постойте», — вспомнил я, — «точка сингулярности — это что-то из физической химии, Причем здесь?» «Не знаю», — ответил Шактивенанда скромно, явно не желая вдаваться в объяснение термина. «Я прочел это здесь», — он показал на дискету. «Так сказано, без комментариев». «Еще раз и помедленнее», — попросил тогда Тимоти Спрингер, буквально ошалевший от вывода в гуру. «Где именно вы прочли эту информацию?» «Эту информацию я прочел на интересующей вас дискете». Там был такой маленький, самостирающийся ментальный файл типа Redmi. Файл, стирающийся в случае прочтения. Я прочел его просто как инструкцию, без подробного комментария. Теперь я буду думать над ее смыслом. Вы тоже можете подумать. Сингулярность — понятие достаточно широкое. Проведите поиск по всему спектру знаний. Вам дали ключ, а ключи к закрытым дверям никогда не выдают случайно. По крайней мере, такой серьезный человек, как Базотти, рассеянностью не страдал даже в последние дни своей жизни. Вот, собственно, и все, что сообщил тогда почтенному собранию гуру Свами Шактивенанда а после замолчал надолго. Вытрясать из него дополнительные сведения и даже самым мягким образом поторапливать никто особо и не намеревался. Среди причастных слишком хорошо знали, насколько это бесполезное занятие. Однако, вопреки ожиданиям многих, информация Анжея Ковальского не дала никакого нового импульса экспертам научного центра. Энтузиазм их окончательно увял. А Тимоти Спрингер лично заявил, что само понятие «ментальный файл» представляется ему абсурдом. Прочтение же злополучной дискеты шестым глазом на носу в черт знает какой особой точке, тем более нелепо. На то мы закрыли тему. Слово сингулярис действительно означает на латыни «особенный», «редкий», «единственный». Но я, решив освежить в памяти знания студенческой поры, заглянул в учебник по химии и прочел там следующее. Точка сингулярности или сингулярная точка. На диаграмме состояния вещества отвечает образованию в системе соединения постоянного состава. Иными словами, на кривой состав свойства это максимум, в котором происходит разрыв первой производной свойства по составу. Ну и что могла мне дать вся эта дивная информация? Ничего. У физиков наверняка была своя сингулярность, у биологов своя, у социологов своя. Пусть Ковальский сам из симбиоза всех наук извлекать мистический смысл. Он эту ерунду придумал, ему и распутывать. Короче, тему действительно закрыли».